значит едем мы втроем». Я ей уступил одну из своих подушек, уложил ее покойницу в ногах поперек саней и чтобы она меня не смущала, я стал глядеть вверх, в небо, а про себя повторяю ее имя: Хавани хама дочери Фойэлл Михаэль, Хавани хама дочери Фойэлл Михоэль. От излишнего усердия у меня имена перепутались, и мне уже стало казаться, что ее зовут Хава Рифоэль, дочь Михоэля Нихамы. Рифоэль Михоэль, дочь Нехамы Хавы. Я совершенно не заметил, что становится все сумрачнее и сумрачнее. А ветер дует все сильнее. Снег не переставал падать и сыплет, сыплет. Дороги не видать. Мы едем, полагаясь на волю Божию. Мой мужик что-то стал ворчать, сначала про себя, затем все громче, громче. Ругается, не щадит ни покойницы, ни меня. — Что с тобою? — спрашиваю его. — Чего ругаешься? Сплюнув, отвечает злой и сердитый, и уж начинает ругаться, яди погубил и его, и его лошадку. Из-за покойницы лошадь потеряла дорогу. И мы блуждаем. Бог знает, что с нами будет, потому что ночь близка. Ну, а ночью? Известно, что ночью бывает, когда везешь мертвеца. Нельзя сказать, чтобы его сообщение меня обрадовало. Я уже готов поехать обратно в корчму, пожертвовать и райским блаженством и всем. Жизнь, как говорится, дороже. Но мужик говорит, что назад воротиться тоже нельзя, нет пути. Мы кружим в поле, дороги нет. Небо мрачно, глубокая ночь, коняга измучена. Черт бы его побрал, ругается мужик. Этого корчмаря с его корчмой. Пусть бы, говорит, я лучше ногу себе сломал раньше, чем я пристал к этой корчме. Пусть бы я подавился первым шкаликом. Я бы тогда не дал себя уговорить. Не взял бы такую беду на свою голову из-за э, из-за несчастного полтинника погубить и себя, и коня. Я-то, как я, может быть, не суждена такая смерть, но конь, невинное животное, скотина бессловесная, она-то чем виновата? В его голосе слышны были даже рыдания. Я начинаю его утешать, обещаю ему еще полтинник и еще два шкалика водки. Он рассердился и говорит, что если я не замолчу, то он скинет с саней покойницу вместе со мною. Я и подумал, чего можно ждать от разозлившегося Гоя. Я уж на всякий случай молчу. Нем как рыба. Сижу в скорбной печали и стараюсь не дремать. Во-первых, потому что с нами покойница. Во-вторых, я слыхал, что зимою на морозе нельзя спать. Можно уснуть навеки. А тут, как назло, глаза слепаются, и так хочется вздремнуть. Кажется, не весь что отдал бы, чтобы хоть на одну минутку соснуть. Я насильно держу глаза открытыми, но они не слушаются. И то и дело слипаются. Сани скользят по глубокому мягкому снегу. Сладкая дрема разливается по телу. На душе удивительно хорошо. Но внешняя неведомая сила стоит надо мною и будет меня. Не спи, Нох, не спи! Я открываю глаза и чувствую холодок во всем теле. Уныние, страх, жуть и тоска сковывают мне душу. Начинает мерещиться, что покойница зашевелилась. Она уставилась в меня, а глазами точно говорит. — Почему ты, молодой человек, погубил честную еврейку, мать крохотных детей? Не дал ей удостоиться честного погребения. — Ветер гудит, свистит по человечке, свистит мне в ухо, шепчет мне страшную тайну. Ужасные мысли, страшные представления лезут мне в голову. Мне кажется, что все мы под снегом, все мы, даже коняга, мертвы. Одна лишь покойница, вот эта корчмариха, жива.